Глава двадцать первая. Около десяти тысяч воинов в золотых доспехах, сопровождаемые пятью сотнями четырехногих боевых машин, уверенно двигались по большому городу, покрытому алой желеобразной слизью. Среди армии двигались восьминогие машины, похожие на лампочки. Они испускали голубое сияние, что на деле было энергетическим барьером. Помимо этого, от машины тянулись голубые нити к рядом идущим воинам. Эти нити восполняли энергозапас барьеров, истощенных в бесконечных боях. Город был наводнен этими странными чудовищами, поэтому армия силой пробивала себе путь, уничтожая Орду за Ордой. Без потерь не обошлось, но они уже были близки к своей цели, источнику пространственных помех. «Когда выберемся с этой планеты, Широши познает страдания». Ругался парящий в метре от земли пришелец в легких золотых доспехах и манте. Его глаза ярко сияли голубым, причем куда сильнее обычного, что говорило о том, что он в бешенстве. «Если сможем себе это позволить», — возразил второй парящий пришелец. Они двигались среди армии. Впрочем, правильнее было бы сказать, что они и вели эту армию. «Ты прав. Мы каждый день несем страшные потери. И если сейчас не победим, наше уничтожение будет лишь вопросом времени. Спаситель не может прийти нам на помощь, а с ним половина армии. Без нас он не сможет отомстить этим мерзким тварям». «Думаешь, это ловушка?» «А ты думаешь, что нет? Мы не могли сами выбрать, куда высадиться, и в итоге оказались здесь. Совпадение? Не думаю!» «Постой!» Другой парящий пришелец поднял ладонь и завертел головой. Через пару секунд он нахмурился и направил посох, что был в другой руке на крупное здание, покрытое алой слизью. Через миг два десятка охотников запустили в небо энергетические шары, что один за другим обрушились на дом, разрушая его, а пока дом рушился, из него лезли самые различные твари. По ним тут же открыли огонь невысокие воины в легких золотых доспехах. В их руках находились полутораметровые серые энергетические винтовки. Этих воинов было примерно 20% от общего числа, и они занимались отстрелом противника, что прятался в зданиях. «Великие проводники, все ксеносы уничтожены!» Раздался приятный женский голос невысокого воина с винтовкой. «Вижу. Продолжаем движение», — кивнул он, и армия двинулась дальше. Проводники, как обычно, указывали войскам, где затаился враг и воины уничтожали его. Но вдруг появилась новая угроза прямо из-под земли. Парящие маги разлетелись в стороны, а из алой слизи вырвался трехметровый костяной шип, а за ним еще несколько... Но не только проводников атаковали, пехоте тоже досталось. К счастью, их барьеры выдержали, отчего воинов из-за силы удара подбрасывало в воздух, но энергозапас проседал существенно. «Там!» — выкрикнул маг, атакуя магией по слизи. «Электрические разряды сожгли слизь, и воины смогли увидеть тоннель». Активировав энергетические клинки из наручи, воины один за другим поспрыгивали в тоннель, тут же обнаружив странное чудовище с длинным хвостом. Под землей оно было почти беззащитным, и воины быстро убили его, а затем и всех остальных. Только вот прятались эти твари в самых различных местах, до некоторых пришлось пробираться через дома и катакомбы. Без потерь не обошлось, но больше всего пострадали охотники. Они были менее подвижны, оттого оказались отличными мишенями. «Коварству врагов нет границ. Мы должны быть осторожнее», — подметил один из проводников. «Мы уже близко», — ответил второй и окинул взглядом свою армию. «Коварство им не поможет, лишь грубая сила». «Ты прав, мой друг, и мы покажем им, кто сильнее». Проводники ухмыльнулись друг другу и продолжили путь, ведя армию через засады, ловушки, массированные нападения, обрушения зданий и прочее. Народ Троу с честью и упрямством преодолевал все сложности на своем пути, и вскоре они добрались до чего-то, напоминающего огромный Колизей. Большой участок города был окружен стеной из плоти, в которую заточены некогда жилые дома, а внутри участка находились какие-то огромные то ли органы, то ли существа из плоти. Они, казалось, росли из слизи и будто дышали, по крайней мере, их стенки то расширялись, то сужались. Врагов вокруг практически не было, поэтому воины Тро беспрепятственно заложили бомбы на этих стенах и приготовились к бою. Они знали, чего ждать. А великие проводники тем более, ведь они чувствовали бесчисленные источники жизни по ту сторону стен, и когда прогремел взрыв, им казалось, будто прорвало плотину. Множество чудищ помчалось через дыру на храбрых троу. Охотники и стрелки тут же открыли огонь по приближающимся тварям. Снаряды раздели на повал, игнорируя панцири и прочную броню, а энергетические шары, падая на землю, поражали сразу десятки двухметровых мощных созданий с крепким панцирем и острыми бивнями. Иногда среди них можно было увидеть плевонов и те тоже стремительно приближались. Для своих размеров они были на удивление шустрыми. Золотые воины же держали своих позиций, не выходя из зоны действия барьера, создаваемого восьминогими машинами. Полчища тварей стремительно приближались. Они, словно разъяренные быки, собирались протаранить воинов, но за несколько мгновений до столкновения барьеры резко затвердели. Чудище с бивнями на огромной скорости врезались в энергетическую стену, едва не проломив себе черепа, а та лишь пошла мелкой рябью. Но через миг этот барьер перестал быть плотным, и золотые воины, яростно крича, кинулись в атаку, запрыгивая на туши врага и вгрызаясь в ряды противника. Воины умело сдерживали врага, охотники непрерывно атаковали, поражая врага энергетическими шарами, а стрелки сосредоточились на плевунах и прочих больших монстрах. Действовали умело и слаженно, согласно воле великих проводников, что управляли войсками силой мысли, и, казалось, видели все поле боя, и, если поначалу были какие-то ошибки, то они больше не повторялись. И только фронт стабилизировался, как вдруг из Колизея послышалась череда взрывов. Они были настолько мощны, что сотрясали землю. Впрочем, удивительно, ведь было применено одноразовое системное снаряжение четвертого уровня бомборазрушителя. В данный момент внутри Колизея царил хаос, чудища, что лежали в каком-то зеленом болоте и проходили мутацию, проснулись и начали метаться по округе, нередко случайно сбивая с ног других монстров. Из высоких башен, похожих на огромную человеческую руку, начали вылезать не до конца прошедшие эволюцию крылатые монстры. Кто-то из них тут же рухнул вниз разбился из-за недоразвитых крыльев, но многие все же смогли взлететь. В поисках диверсантов монстры облетели весь колизин, но никого не найдя, помчались к полю боя, чтобы выместить всю свою ярость на пришельцах. За стенами Колизея уже все было усыпано чудовищами, их было так много, что не протолкнуться. Золотые воины же этого и добивались, потому как шавки, так они и называли монстров с короткими лапами и бивнями, а все из-за того, что они издают звук, похожий на гавканье, потеряли свою подвижность, а без этого они не представляли существенной опасности. Но воинам хватало и других проблем. Как пример, они увидели, как длиннохвостые хвостовики, начали закапываться в землю прямо перед армией, и для их уничтожения отряда клинков выдвинулись на прорыв. Воин в золотом, командир отряда, ловко запрыгнул на тушу поверженного монстра, кинулся вперед, попутно избегая бивней и шавок, которых придавили сородичи. Они пытались вонзить их в мчащегося воина. Тут одна из тварей решила, что самая умная, и попыталась забраться на спину собрата, но золотой воин сбил ее плечом и вдогонку нанес два удара в брюхо. А слева и справа его уже догоняли воины его отряда. По возможности они умершвляли всех на пути, вонзая энергетические клинки в затылки твари. Если же не получалось убить, то хотя бы ранили Но шавки начали адаптироваться и забираться на спины своих собратьев и сестер. К огорчению воинов Троу они могли довольно ловко перемещаться по спинам сородичей. Все же широкие спины, покрытые панцирем, и крепкие лапы делали их очень устойчивыми для таких забегов. Избежав бивней несущегося на него монстра, командир резанул того по ногам, заставив свалиться, и помчался дальше. Дыра уже была близка. Шавки обходили ее, боясь провалиться, а хвостовик все еще копал землю и не закрыл дыру. Посмотрев налево и направо, командир, мчащийся по спинам, довольно кивнул, подметив, что его лучшие воины отлично справились с задачей. Но количество шавок, взбирающихся на спины, удручало. Но вот, несмотря на все препятствия, он добрался до дыры и спрыгнул в нее. Хвостовик среагировал мгновенно. Его лапы были заняты рутьем тоннеля, но у него имелся хвост с шипом. Им он и атаковал воина в свободном падении. Удар был настолько мощным и быстрым, как будто змея бросилась в атаку. Но воин смог сманеврировать в воздухе благодаря своей броне. В его ногах было что-то вроде миниатюрной прыжковой системы она сверкнула синим и воина откинула к стене туннеля а хвост промчался мимо вылетая из дыры. но лишь на пару мгновений потому как командир уже спрыгнул на тело твари и энергетическими клинками врубился в плоть сперва лишая хвоста а затем и жизни подудные рейды проводили десятки отрядов которые заодно прореживали ряды шава Другие отряды врывались в покрытые плотью и слизью дома. Они пробивали путь к окнам, чтобы стрелки могли эффективнее вести обстрел. Но дома просто кишели тварями и не только шавками с плевунами, но и иными видами. Некоторые выглядели как светлячки с зеленой жижей внутри. Они взрывались кислотой, и барьер не всегда мог защитить Троу количество павших росло с каждой минутой а появление летающих тварей стало очень неприятной неожиданностью благохотники хорошо работали по воздушным целям их энергетические снаряды взрываясь в воздухе поражали большую площадь но вдруг небо заполонило взрывами а следом появились сотни золотых истребителей Они ворвались в облако летающих тварей, которые нескончаемым потоком перли из коллизии, а следом показались четыре летающие махины Они походили на парящие баклажана по крайней мере, такими они казались наблюдателем, что следили за боем. — Спаситель прибыл! Генератор пространственных помех уничтожен? — радовались Троу. Впрочем, даже великие проводники испытывали облегчение вперемешку со счастьем. Однако они не смели расслабляться и лишь усилили напор, намереваясь уничтожить логово, не оставив ни одной твари. В это время из золотого города шло большое подкрепление. Бойцы и техника выходили из огромных золотых врат, спеша на помощь товарищам, попавшим в передрягу. Но вдруг небо запылало. Тысячи объектов начали падать на город. Ими, конечно же, были десантные модули роботов. Одновременно с этим со всех сторон к городу стягивались боевые отряды, ушедшие на захват окружающих земель. А пока все были заняты сражением, в главном сооружении ксеносов, по небольшому коридору, который больше походил на пищевод, мчалась девушка в костюме «Тень-3М». Она, конечно же, была невидима, включая большой объект на ее спине и виброклинки в ножнах. Девушка бежала быстро, старательно избегая встреч со странными небольшими существами со множеством ног и клешнями. Длину они были около двух метров, и в своих клешнях неслишь что-то вроде мешочков, наполненных питательной массой из переваренных зомби и зверомутантов. Попадались и здоровенные плевуны, а также мутировавшие версии шавок. Они были куда больше и покрыты более крепким и массивным шипастым панцирем. Вдруг в этой кишке показался огромным монстр, что был больше пассажирского автобуса. У него имелись мощные бивни, панцирь, еще более крепкий, казалось, что это ходячий танк, а не монстр. Девушка прижалась к стенке кишки, чтобы пропустить монстра. Все же он едва умещался в этом коридоре. Затеев дыхание, она наблюдала за тем, как этот гигант проходит мимо, но он вдруг замедлился и начал принюхиваться. По крайней мере, так показалось невидимке. Монстр медленно вертел головой, отчего едва не задел девушку бивнем. «Пронесло». Подумала она и выдохнула, стоило чудовище пойти дальше. Быстро осмотревшись, невидимка пошла дальше и вскоре вышла на развилку, причем очень оживленно. Там было семь тоннелей, один из которых вел вниз и два вверх. Девушка последовала за потоком ксеносов с клешнями. Они куда-то несли питательную жижу и невидимка считала, что двигаются они к чему-то важному. Только вот стоило ей пройти всего пару сотен метров, как она натолкнулась на патруль андроидов. Они были вооружены штурмовыми винтовками и выглядели несколько иначе, нежели те, что штурмовали убежище. «Обнаружен нарушитель. Уничтожить!» – произнес робот, но уже после того, как он и двое его товарищей открыли огонь по невидимке. Активировав боевые рефлексы и покрыв мечи аурой, девушка, изящно уклоняясь, кинулась вперед. Часть пуль она отбивала мечами, но некоторые все же поражали тело воительницы. К счастью, костюм «Тень-3М» имел довольно мощный энергетический барьер. Девушка двигалась невероятно быстро и, вскоре оказавшись перед врагом, рассекла всех троих всего двумя движениями. Однако потребовалось добить их, уничтожив головы. Без этого андроида отказывались отключаться. Вновь активировав невидимость, воительница кинулась вперед. Она торопилась, потому что слышала яростно рев монстров. Они приближались отовсюду. Выбежав из очередной кишки и оказавшись в помещении со множеством огромных вен на стенках и потолке, девушка заозиралась в поисках дальнейшего пути. Было три кишки, не считая той, из которой она выбралась. «Сестра, направо!» — раздался голос в голове. «Поняла». Девушка, не сомневаясь в словах сестры, помчалась в правую кишку. Через пару мгновений из остальных хлынул поток ксеносов, но невидимка уже была далеко. Она бежала, сломя голову, из-за чего едва не поскользнулась из-за слизи на полу кишки. Однако вскоре она все же наткнулась на врага. Это был монстр, что походил на скалопендру из-за множества нока длинного тела. Он был куда плотнее и мясистее, чем скалопендра, и покрыт панцирем. Спереди был крепкий торс с широкими плечами и мощными лапами, заканчивающимися жуткими лезвиями, напоминающими косы. Шея длинная, морда жуткая и вытянутая. Девушка не сомневалась, что жуткие желтые глаза смотрят на нее, а через миг из-за отверстия под пастью вылетел шип. Отразив его мечом, воительница кинулась вперед, а ее мечи покрылись пламенем. Монстр взмахнул лапой, намереваясь рассечь человека надвое, но та высоко подпрыгнула, оттолкнулась от костяного лезвия и едва ли не выстрелила собою в тварь. Монстр открыл, было пасть, чтобы вцепиться в человека, но было поздно. Оба виброкленка вонзились в глаза твари и выпустили такой поток пламени, что чудовище поджарилось изнутри и завалилось назад. К этому времени подоспели шавки, но девушка, продолжая высоко прыгать и отталкиваться от стенки шки проигнорировала их, прорываясь вперед. «Если я задержусь, то меня завалят трупами». Пронеслось в ее голове. Но, пройдя ей еще немного, она вновь наткнулась на роботов. Их уже пришлось уничтожать. Только вот чем дальше, тем больше было всевозможных врагов. Однако... «Нашла!» — обрадовалась она, обнаружив огромный мозг. Девушка тут же обернулась и выпустила мощное пламя из рук, сжигая сотни тварей в кишке, что преследовали ее. Сооружение из плоти и крови тут же содрогнулось от боли, и кишки начали сжиматься, словно задний проход при виде огромного геонегра в кожаной одежде в темном переулке. Софи тут же сняла со спины рюкзак и, схватив аннигилятор уровень 5, кинулась к мозгу. Но стоило ей немного приблизиться к нему, как откуда-то сверху свалились десятки странных гуманоидных монстров. Они были слегка похожи на тех, что она убивала ранее, но оказались куда сильнее, а также в них были встроены механические части. Искусственные глаза, горящие красным светом, бронированные пластины на груди, какие-то трубочки и провода, торчащие из плоти. «Сестра, меняемся!» «Да!» Через миг на месте девушки с бомбой появилась другая девушка. Она тоже была в броне тень 3М, но без оружия. Взмахнув рукой, Элли отбросила всех чудовищ к стене и вновь появилась София. Она тут же помчалась к мозгу и, вонзив в него бомбу, активировала. Таймер показал детонацию через две секунды, девушка улыбнулась и телепортировалась к сестре. Стоило ей оказаться на крыше одного из домов за пределами Колизея, как раздался взрыв невиданной мощи. Здания, окружающие Колизей, заходили ходуном, а некоторые травы попадали на землю. Даже шавки, что каким-то образом взбирались наверх, чтобы добраться до стрелков, попадали вниз. После уничтожения мозга и последнего устройства армии-администратора, чудища стали вялыми и, казалось, забылись. Но Троу, возобновившие атаку напомнили им, что они как бы сражаются. В это время со всех сторон подступали отряды терминаторов, а также боевых машин. Но и подкрепление Троу уже было совсем близко. Только вот в этот момент один из авианосцев Троу решил, что он устал летать и рухнул вниз. А летающие твари как-то смогли уничтожить барьеры, повредить двигателя. Оказавшись на земле, громадина тут же привлекла внимание всевозможных тварей. Но это уже не было проблемой людей. А вот то, что заработал резервный поставщик пространственных помех, было... Правда, люди пока не спешили его уничтожать. «Командир, какие будут дальнейшие указания?» Вдруг спросил один из бойцов отряда. Рыжие сестры обернулись. Им тоже было интересно. На крыше дома собралось около тридцати человек и фей. Возглавлял их Агдамдур Сусин, командир спецназа убежища. Все они были в костюмах тень, но лишь немногие в тень 3М. В основном у них была вторая модель. Все же для тройки нужен пятнадцатый и высший уровень. «Подождем. Пусть пришельцы подтянут свои силы и уничтожат роботов вместе с тварями. А там поговорим с ними. Если не захотят сотрудничать, уничтожим». Чернокожий мужчина злобно оскалился и надев шлем, активировал невидимость, за ним и все остальные. Люди не могли оставить пришельцев без присмотра, поэтому следили за ними сразу после обнаружения и собирали информацию. Сейчас недалеко от их базы собралась большая группа магов огня, способных обрушить метеоритный дождь. На саму базу люди пока не совались, но врата и телепортационные платформы недалеко от нее уже готовы. Как только помехи будут отключены, люди смогут уничтожить базу противника, но сперва Агдамдур хотел, чтобы пришельцы сделали за людей всю грязную работу, а потом можно будет и поговорить. Людям хотелось переманить Троу на свою сторону. «Ладно, а теперь ищем, где роботы спрятали резервное устройство. Но они уничтожаем, оно нам пригодится». Фару разлетелись, а люди-невидимки разбежались кто как, в зависимости от навыков. Все они обладали двумя, а порой и тремя уникальными навыками. Всего в городе орудовало 200 невидимок, а также жуки-разведчики. В одном из зданий была установлена система оперативной поддержки для обеспечения людей данными и надежной связью. Помимо этого имелась некая связь со штабом. Для этого использовали жуков, которые, выстроившись друг от друга на определенном расстоянии, передавали сообщения будто по телефонной линии. Центром связи был штаб в доме, где расположен Сол. Тем временем разгоралось ожесточенное сражение. Роботы напирали со всех сторон, как и чудище. Троу даже понять не успели, как два их авианосца были подорваны теми чудовищными ракетами, что уничтожили стены убежища. А затем объявилась артиллерия. При этом противник нескончаемо десантировался на город, атро вскоре оказались в окружении. Золотые воины великолепно сражались в ближнем бою и практически рвали на части тяжелых боевых роботов-терминаторов. Только вот барьер истощался и очень быстро, а вражеские пули били очень и очень больно. Золотая броня же рвалась на части. Троу несли страшные потери и едва держались, но это было лишь начало битвы.